Эпилог. Полтора года спустя. С озера дул освежающий летний ветерок. Демьян сидел в тени на берегу и читал сценарий. Надо было готовиться к завтрашним съёмкам, но все его мысли занимал этот вечер и девушка. Зазвонил телефон. Второй раз за последние несколько минут. Что случилось? «Дёмочка», — пропел голос в трубке. «Репетиция началась десять минут назад. Тебя все ждут». «Иду я, иду». Кто бы мог подумать, что из главы фан-клуба выйдет такой прекрасный менеджер? Полина оказалась ответственна, пунктуальна, прекрасно разбиралась в шоу-бизнесе и обладала поистине уникальным талантом находить выходы из сложных ситуаций. К тому же с недавних пор она была не только его менеджером, но и директором маленького агентства. Имелось только одно «но». При личном общении Полина упорно величала парня «Дёмочка». Временами это его раздражало, но других недостатков у неё не было. После тех событий на церемонии награждения популярность Демьяна выросла до космических величин, а через три недели еще и вышел «Властелин неба», который имел оглушительный успех. На Дема обрушились предложения о съемках в рекламе, фильмах, сериалах и всевозможных шоу. Последовали многочисленные и весьма соблазнительные приглашения от агентств знаменитостей. Но Дем предпочел остаться независимым артистом, а потом и создать свое агентство. Затем, спустя полгода, состоялась премьера того самого фильма про разведчика, который еще больше упрочнил положение Демьяна как топ-звезды. К слову, саму картину чуть ли не в последний момент решено было переименовать, и в прокат ее выпустили под названием «Смерти вопреки». К съемкам в сериале, которым его планировал «Связать Серафим», г а л е н так и не приступил. Сначала не мог физически, а потом закончился срок действия контракта с агентством. Затем неожиданно помог Макс. Нашел адвоката, который оспорил и признал недействительными некоторые пункты старого контракта. Теперь Демьян не был обязан участвовать в продвижении п р о е к т а в Геннадия Юрьевича. К слову, после того, как два ведущих артиста покинули Серафима, всплыли кабальные условия контрактов и ц а р я щ и й в агентстве «Нравы», следом побежали остальные артисты. Геннадий Юрьевич Серафимов обещал разрушить карьеру Демьяна и сделать его персоной нон-грата в шоу-бизнесе. Но все оказалось с точностью до наоборот. Правда, погубил Серафима не Галина, а Миланович, к о т о р ы й принялась т о п и т ь всех. Первые два месяца после церемонии награждения оказались весьма щедрыми на события. Правда, у самого Демьяна о той поре остались не самые радужные воспоминания. Большую часть времени он провёл в больничной палате или общаясь со следователями и отбиваясь от журналистов. Скандал вышел грандиозный. Его отголоски всё ещё долетали до Демьяна. Всё могло закончиться иначе. Если бы Макс тогда не переговорил с полицией, и те не отправились по следам на снегу за ними. К месту эпической схватки д е м а с телохранителем стражи правопорядка опоздали всего на пару минут. Мила угодила в психиатрическую клинику, а Борис в колонию строгого режима. По сей день Галлен терялся в догадках, кто из этих двоих был идейным вдохновителем и кто кого использовал. Мила, которая с 13 лет жила на сцене, но при этом настоящей жизни не знала, Была слишком эгоистична и делала всё с размахом и по-киношному. Или Борис, который оказался двоюродным братом Милы, её ближайшим родственником и потенциальным наследником. Мила выгорела. Она устала от жизни, мечтала освободиться, но не представляла себя вне сцены. Разрыв отношений с Демьяном стал последней каплей. Теперь парень понимал, что, когда они ещё встречались, душевное здоровье Миланович оставляло желать лучшего. Просто д е м этого не замечал. Вернее, не хотел замечать. Списывал на загруженность и усталость, сценический образ. Борис предложил двоюродной сестричке помощь, но для этого ему нужно было подобраться к Демьяну, длительное время оставаться рядом и иметь определенную широту полномочий. Роль телохранителя для реализации задуманного подходила прекрасно. Осталось создать условия, при которых Демьяну стал бы необходим постоянный личный охранник. Мила с задачей справилась прекрасно. Потом даже несколько увлеклась. Все же она не оставляла надежды, что Демьян к ней вернется. Да, поначалу она думала убить только Демьяна и умереть сама. Но по мере планирования дела ее аппетиты росли. Мила решила не просто уйти красиво, а так, чтобы ее навсегда запомнили. К тому же внезапно нашлось немало людей, к которым у нее имелись личные счеты. Взрыв должен был произойти в конце церемонии награждения. Во время выступления Милы Миланович... Когда она говорила, что собиралась зажечь напоследок, то рассчитывала это сделать буквально. Правда, чуть не утонув, Миланович поняла, что умирать она все же не хотела. Борис считал, что чем больше жертв, тем сложнее будет найти преступника и установить, кому выгодно случившееся. В ином случае, учитывая его армейское прошлое и родственные связи, он оказался бы первым и, вероятно, единственным подозреваемым. Впрочем, душевное здоровье бывшего телохранителя теперь тоже вызывало вопросы у Демьяна. Человек в здравом рассудке вряд ли бы решился убить несколько десятков, по большей части случайных людей. Предательство телохранителя ударило по Демьяну сильнее, чем безумие Милы. Все-таки за те месяцы, что они работали вместе, он начал доверять Борису. Пришлось с болью признать, что он не умел выбирать друзей. Да и в принципе не стоило смешивать рабочие и личные отношения. Впрочем, раньше у Демьяна практически не было возможности общаться с кем-либо вне сферы шоу-бизнеса. Теперь же всё изменилось. Нет, работы всё ещё было много, но после периода съёмок всегда следовали выходные, а то и отпуск. Дем стал хозяином своей жизни и мог себе это позволить. г а л е н сосредоточился только на актёрской деятельности. В рекламе снимался редко, в ток-шоу не участвовал, богемные вечеринки не посещал, интервью давал лишь несколько раз за полтора года. Он снова полюбил свою работу. Стал меньше уставать, появилось больше свободного времени на себя, на общение с близкими людьми и старыми друзьями. Такое более взвешенное продвижение повлияло позитивно на популярность Демьяна Галина. Его новые фотосеты и интервью стали выше цениться, да и за съемки в рекламе стали лучше платить. Дом для родителей Дэм тоже достроил. А у Аленки появилась не только своя комната, но и библиотека. Он, наконец, сдержал обещание. Парень поднялся с кресла и потянулся. Подхватил со столика бейсболку. Кто бы мог подумать, что на Байкале в конце июня окажется настолько солнечно и жарко. Его ждала работа, а вечером в его жизни снова должен произойти радикальный поворот. Во всяком случае, Дэм очень надеялся на это. Разумом понимал, что все пройдет хорошо, но все равно переживал. Все-таки не каждый день ему приходилось делать предложение руки и сердца. Собственно, сегодня он собирался сделать это впервые. Киношный опыт не в счёт. Настроение было превосходное. Хотелось петь, хотелось танцевать. Вроде я уже не первую книгу дописывала, но всякий раз, когда ставила точку, меня охватывала эйфория. Да, предстояло ещё отредактировать текст и тщательно вычитать, так сказать, отполировать. Но всё же основная работа над историей подошла к концу. Я н а п и с а л а роман «Его звёздное величество». Только подумать, на работу над книгой у меня ушло полтора года. На данный момент это был мой самый длительный проект. Оказалось, что писать книгу про земные реалии несколько сложнее, чем фэнтези. К тому же некоторое время мне и вовсе было недотворчество. Той ночью Демьян прыгнул в озеро, вытащил меня из ледяной воды. Но я не приходила в себя два месяца, хотя не получила серьёзных повреждений, только сильное переохлаждение. А когда открыла глаза, то внезапно поняла, что вижу мир иначе. Почти сразу Макс привёл ко мне Ольгу. После случившегося н а и в у ш к е он поверил, что я обладаю неким сверхъестественным знанием. Вот только я вынуждена была его разочаровать. Мой проклятый дар пропал. Я больше не видела таймер смерти. Не знала, сколько кому осталось жить. В тот момент я испытала двойственные эмоции. Целых шесть лет я мечтала избавиться от этой способности. а когда ее наконец лишилась, то словно потеряла остроту зрения или утратила один из органов чувств. С одной стороны, как эгоистично не звучит, я была рада, что больше не вижу таймер смерти. Теперь, когда знала, что будущее не так уж и предопределено, я стала бы пытаться спасти каждого, даже прекрасно понимая, что всем помочь невозможно. Постоянно чувствовала бы вину. Это был бы мой персональный ад. А с другой, я больше понятия не имела, сколько отмерено судьбой лет, дней или часов. моим близким. Мне пришлось заново учиться жить. Как минимум уходить. Два месяца, пока лежала прикованная к кровати, не прошли даром. Как максимум, не бояться людей, того, что они могут внезапно погибнуть или захотят меня убить. Хорошо, что рядом оказались Демьян и Макс, Полина и Сатия. Если бы не они, то, возможно, я бы опять ушла в себя, заперлась на двадцать пятом этаже замка. Я налила в чашку чай из чугунного чайника. С наслаждением вдохнула аромат. т о н к и й х в о й н ы й и непередаваемый сайган дайля. Идеально. С чашкой в руках подошла к окну. Со второго этажа открывался чарующий вид на водную гладь и пологие склоны гор на горизонте. В этом номере я жила уже пару недель, но любоваться пейзажем мне ничуть не надоело. Это была далеко не первая моя вылазка из дома. Но впервые я уехала настолько далеко. Самой не верилось, что я снова могла путешествовать. Встреча с Демьяном изменила мою жизнь и меня саму. Когда мой парень работал в Москве или окрестностях, то мы обитали в замке, а когда его съёмки проходили в других регионах, то я его сопровождала. У Демьяна всё ещё был весьма плотный график, даже при учёте того, что мы жили вместе, я его видела не каждый день. Нередко он приползал после съёмок, настолько уставший, что падал на кровать и сразу забывался сном. Возможно, другая девушка, окажись она на моём месте, стала бы жаловаться, что и скучно, молодой человек уделяет ей мало времени, что ей ради него пришлось пожертвовать карьерой. Но у меня был иной случай. Оказалось, что писатель и актёр могут прекрасно сосуществовать его вместе. Пока Демьян днями и ночами пропадал на съёмках, я работала над книгой и занималась прочей окололитературной деятельностью. Мне было достаточно того, что Демьян рядом, с ним всё в порядке, он меня любит. К тому же между напряжёнными проектами всегда были перерывы. Мы могли провести вместе несколько дней, а то и пару недель. Хотя временами и Демьяну приходилось ждать или менять планы, когда меня накрывало вдохновением или приходилось ехать навстречу в издательство или с читателями. Да, я тоже стала публичной персоной. Открыла миру, что Каролина Стрельцова и Лина Аро, один и тот же человек. С одной стороны, мне хотелось открыто говорить о своих книгах, общаться с читателями. А с другой, оказалось важно, чтобы люди увидели, что Каролина Стрельцова не просто богатая девушка с несчастной судьбой, которую спас Демьян Галин, но и довольно-таки популярная писательница. После того, как я показала свое истинное лицо, у меня стало несколько меньше времени на писательство. Последовали всевозможные встречи, интервью и коллаборации. Ну и читателей тоже значительно прибавилось. Многие из фанатов Демьяна Галина посчитали нужным прочитать мои книги. Разумеется, далеко не все стали поклонниками моего творчества. Но тиражи всё же ощутимо выросли. А недавно я продала права на экранизацию одного из романов. Я чувствовала, что скоро мне, как и Демьяну, потребуется персональный менеджер. Полина, конечно, всё ещё помогала по мере сил, но большей частью она была вовлечена в проекты Демьяна. Правда, последний год у меня подрабатывала Алёнка. Пока удалённо девочка всё же училась в школе. Но, кажется, племяшка моего парня нашла своё призвание. В кармане завибрировал телефон. Прочитав сообщение, я улыбнулась. Макс и Ольга прислали приглашение на первую годовщину свадьбы. Когда я встретила невесту Макса полтора года назад, то не сомневалась, что вскоре за свадьбой последуют похороны. Ольга тяжело болела, прогноз врачей был неутешителен. Но случилось чудо. Не знаю, помогла любовь или то, что Макс всеми силами боролся за жизнь своей девушки. Хорошие врачи или физическая и эмоциональная встряска наивушки. А может, всё вместе? Так или иначе, болезнь отступила. Я больше не видела таймера смерти и не знала, сколько проживёт Ольга. Врачи пока тоже были очень осторожны в прогнозах. Но почему-то я чувствовала, что всё будет хорошо. Макс оказался прав. Надо всеми силами бороться за тех, кого любишь. А ещё не бояться жить, не бояться любить. Наслаждаться каждым мгновением без оглядки на будущее, которое может и не наступить. Жить в моменте, сейчас. Лучи заходящего солнца золотили холодные воды Байкала. Скоро огненный шар скроется за горами, станет темно и холодно. На берегу бездонного озера, взявшись за руки, стояли двое. Высокий широкоплечий парень и миниатюрная девушка. Ветер трепал волосы Лины, бросал пряди в лицо. Она щурилась от ветра и солнца. Но при этом Демьян видел. Ее глаза искрились от счастья. И он улыбался в ответ. На безымянном пальце девушки красовалось кольцо, достойное принцессы. Конец книги. Читала Наталья Фролова.